Глава седьмая. Атата смешливая девочка принесла ему не маленькую миску, как он просил, а изрядное деревянное блюдо. Коренга сперва пришел в ужас, живо представив, что сейчас неминуемо съест все, и потом будет маяться брюхом. Но увидел, что на блюде отдельными горками лежали небольшие кусочки, взятые от рыбы разных пород и по-разному приготовленные. «Вот палтус, он соленый, ты его пивом запей», посоветовала кудрявая стрепуха. «А эта рыбка-баламут. Мы ее пластаем с яйцом и сыром, заворачиваем, да так и печом, А тут морской острец, под гнетом с луком и сметаной пожаренной». «Рыбка-баламут, морской острец, скумбрия и морской окунь». Запах над блюдом поднимался такой, что коренга мало не захлебнулся слюной. Тарон принюхался, и тоскливо отвернул голову «Хозяин ест, негоже в рот заглядывать». Страдал он, впрочем, недолго. Ему вынесли целые корыца гречневой каши, сдобренной всякими мясными остатками. Довольный пес зачавкал и заурчал. Коренга рассчитывал как следует выгулить его перед отплытием и потом уже до фойрога не кормить. Девчушка, у которой, видно, выдалась передышка в трудах, присела рядом. Надо же присмотреть, все ли окажется вкусно, и не попросит ли гость добавки, чтобы немедленно ее принести. Он не попросил, хоть жадности требовала. А ты по делу здесь? Спросила она, когда Коренга доживал последний кусок и хлебом подобрал с блюда подливу. Или родственников навещаешь? Почему-то ее любопытство не показалось ему обидным, и он похвастался. Я вот сюда на аранском корабле поплыву. Заморе, в город Фойрок?» Она удивилась. «А что тебе там, у нарлаков?» Коренга как раз думал о том, до чего, наверное, славно было бы путешествовать вместе с ней. Такой смешливой, неугомонный Поговоришь с такой, поболтаешь, и как солнышко в душу глянуло. Разводить перед ней турусы, вранье, вздор, Коренге не хотелось. Раз последнее это дело, женщине лгать, Но на сей счет у него имелся сугубый материнский наказ, возбранявший сторонним людям знать правду. Наказ мудрый и справедливый, ибо речь шла о чести целого рода. Однако люди — известное дело, на всякий роток не накинешь платок. Знай, спрашивали да спрашивали. А когда тебя спрашивают, ври как угодно, но не молчи, иначе обидится. Так что Коренга волей-неволей солгал раз, другой, И за время дальней дороги даже начал получать от этого удовольствие. Придумывал очередную небывальщину и словно приоткрывал дверь в какую-то иную жизнь, которую при других обстоятельствах мог бы прожить, но вот не довелось. Одного же. Во всех этих вымышленных жизнях он так и оставался безногим. Для начала он таинственно огляделся по сторонам. — Знай же, — сказал он. «Еду я избывать срам неизбывный». «Срам!» — шепотом сполошилась она. «Да как же это?» «Два года назад, — принялся он рассказывать, — у нас дома прослышали, что в соседнем роду подросла девушка-славница, новая невеста. И отправились мы с моим батюшкой просить у той славницы для меня бус. Если басенка придется по душе, милой девчушке, она, может быть, спросит, как его звать». И станет он для нее уже не просто очередным гостем, желанным без имени и лица. Отныне он будет настоящим добрым знакомцем, полудружьем, которого она сможет время от времени вспоминать и признать, когда он вернется. А уж если в ответ она пожелает сказать ему, как зовут ее люди, это прозвание он увезет с собой словно награду. От приятных размышлений Крингу отвлек хриплый лай близившийся по улице. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть все того же шаняву, входившего в распахнутые ворота, дородный сальвен вел на веревке здоровущего пса, не иначе взятого прямо с цепи, на которой, судя по кривоватым задним ногам, зверюга так отродясь и сидел. То есть еще кто из двоих кого вел?» Кабель рвался вперед, с рыком прядал вправо и влево, распугивая народ. Шанява едва его сдерживал и шел слишком быстро для себя, чуть ли не в припрыжку бежал. Провожаемый сердитыми криками прохожих, он стремился во дворе к утреннего улова. Цепняк, между тем, завидел соперника и свирепо хрипя давился в ошейники, отросшие когти выдирали щепки из мостовой. Кухта сразу вскочил, подхватил мису с недоеденным хлебовым и кинулся в дверь. благота была близко. тарон уже стоял на ногах, выпрямившись и насторожив уши. Хвост воинственно гулял туда-сюда. — Сыц! — коротко приказал Коринга. Кобель также коротко покосился на него, словно кивнув, дескать, «слышу, хозяин!» — А дальше... Все произошло гораздо быстрее, чем можно про то рассказать. Юная стрепуха подхватилась на ноги и, раскидывая руки, бесстрашно побежала навстречу Шаняве. «Ты куда? Держи его, держи, подерутся ведь!» Знать бы ей, что Шанява именно за этим сюда и пожаловал. Злой пес на нее большого внимания не обратил. Зато Шанява с разлету не то ударил, не то толкнул... «Ты-то, дура, прочь с дороги пошла!» Силы в дородном мужике было немерено, а и много ли ее надо против девчушки? Отлетела, с глухим стуком ударилась головой о забор и сползла, подломившись в коленках. «А-та-та!» — не своим голосом послал пса Коринга. Торон с места прыгнул прямо к руке, нанесший удар. Прыгнул, вообще-то, гораздо быстрее и дальше, чем положено самой проворной собаке, и попонка странновато встопорщилась на его боках и спине, но этого, в общем, переполохи никто не заметил. А полмига спустя уже шанява взвыл, не по-людски. Кабель снес его с ног, шарахнув челюстями поперек вскинутого локтя. И отскочил, побрезговав добивать. Этот, мол, больше не опасен. Другие враги где? Других врагов не было. Пес Шанява оказался сметливей хозяин. Он заметил все то, что ускользнуло от костного внимания людей, и в отличие от них понял, на кого напоролся. И теперь улепетывал, завернув хвост под впалое брюхо и не разбирая дороги. «Куда?» А куда глаза глядят, лишь бы подальше? Сальвенские волкодавы отличались наглостью и бесстрашием в драке. Было только одно существо, от которого они удирали, не помня себя, и не почитали это позором. Но никто не сделал выводов из цепникового бегства. Разве что коренга. Но ему было не до того. Коренга, что было силы, толкал рычаги тележки, торопясь к упавшей стрепухе. Подле нее уже стоял на коленях одноглазый и бережно гладил по голове. — Как ты, сестренка? — девушка не отвечала. На ее лоб из-под волос быстрыми каплями скатывалась кровь. Через дворик к ним бежал вышибал, он выглянул на шум, как требовал долг его ремесла, и все видел. Вот только поделать, ничего не успел. Углядев его перекошенное лицо, Коренга было решил, что грозный дядька сейчас как задаст хорошего пинка, либо ему, либо тарону ошибся. колючей бородой сгреб юную стрепуху на руки, прижал к сердцу, принялся целовать. — Детятка, солнышко мое, очнись, глазки открой! Голос дрожал и срывался. Девочка в самом деле встрепенулась, приходя в себя обхватила его руками за шею и жалобно по-детски заплакала. «Батюшка!» Шанява сидел на мостках и уже не кричала тихо выл, хватая здоровой пятернёй воздух около напитанного кровью рукава и не решаясь притронуться. Судя по тому, как свисала от локтя рука в том рукаве, пользоваться ею шанями доведется не скоро. «Ты...» «За морыш, рыча и плача, выдавил он сквозь зубы и даже попытался подняться. «За мою, значит, обиду поскаредничал собаку спустить, а за девку никчемную. сам свирющего, свирепого натравил!» «Я то за морыш!» — кивнул Коренга. «А вот ты моему псу еще спасибо скажи, что он тебя за закладышем не уставил, кастрированным, потому что она была ко мне приветлива и добра». «А ты — касть, дрянной человек! А не было бы Торона рядом, я тебя сам бы убил, совсем убил бы. Я тебе не пёс, миловать не горазд, и даже на то, что мы с тобой вроде как разговаривали, не посмотрел бы. «Стражу позвать надо», — сказал Одноглазый. «А на что? Дело ясное», — отозвался его друг. Он стоял за спиной, у шанявы готовый ухватить за шиворот, будет тот не так ворохнется. Он посетовал. «Морду набить бы!» «Да мохна ты уже сполна наказал!» «Ясно это ясно, а ты все равно сходи», — сказал одноглазый. «Да хорошо бы старшину какого привел, пускай поглядит, а то знаю я его. Вечно ему все кругом виноваты. Начнет жаловаться среди дня...» Ни про что собаками затравили.